Раскрыв ладонь широкую, пахом птенца пустил, пустил, И птенчик крохотный помалу, пополсаженки, Низком перелетаючи, направился к дуплу. За ним взвелась пеночка и на лету прибавила «Смотрите, чур одно!» снова сколько вынесет утроба, то и спрашивай. А водки можно требовать в день ровно по ведру. Коли вы больше спросите, и раз, и два исполнится по вашему желанию, а в третий быть беде. И улетела пеночка своим родимым птенчиком, а мужики гуськом к дороге потянулись а искать столба тридцатого нашли молчком идут пряммехоько вернёхоька по лесу подремучему считают каждый шаг и как версту отмерили увидели поляночку стоят на той поляночке две старые сосны крестьяне покопали Достали ту коробочку, открыли и нашли ту скатерть самобранную. Нашли и разом вскрикнули: "Эй, скатерть самобранная, поподчуй мужиков!" Глядь, скатерть развернула а Откуда вони взялися две дюжи и руки, ведро вина поставили, горой наклали хлебушка и спрятались опять. А что ж нет огурчиков? Что нет чайку горячего? Что нет кваску холодного? Все появилось вдруг. Крестьяне распоясались у скатерти у селеса, пошел тут пир горой. На радости целуются, Друг дружке обещаются Вперед не драться зря, А с толком дело спорное По разуму, по-божески На чести повести. В домишке не ворочатся, Не видится ни с женами, Ни с малыми ребятами, Ни стариками старыми, Покуда делу спорному Решенья не найдут, Покуда не доведают, Как ни на есть доподлинно, Кому живется счастливо, Вольготно на Руси. Зарок такой поставивший Под утро, как убитая, заснули мужики.